Глава 26. Жигули остановились возле повалившейся деревянной ограды, за которой среди буйно разросшихся сорняков, запущенного малинника и одичавших яблонь стоял брошенный дом лесника. Ошибки быть не могло. Чуть поодаль, у висящей на проржавевшей петле калитки, стоял Opel Omega. Ни в машине, ни рядом никого не было. Константин вышел из «Жигулей», огляделся, поправив пиджак, через калитку направился к дому. Приближающийся вечер напоминал о себе мягкими солнечными лучами, нежно гревшими кожу. В кронах деревьев щебетали пичуги, потрескивали в траве кузнечики. На крыльце, лениво прислонившись к дверному косяку, сидел обнажённый до пояса здоровенный бугай. Блаженно жмурясь на солнце и почесывая бугристую грудь, он пыхтел сигаретой. Увидев Константина, шагающего по густой траве, мордоворот чуть повернул голову и крикнул. «Эй, каблук, гости прибыли!» На крыльцо вышел человек в спортивной куртке и чёрных джинсах. Его лицо показалось Константину знакомым. Да, кажется, Панфилов видел его несколько раз среди людей Саши-Порожняка. Последняя встреча произошла на кладбище в тот день, когда хоронили приближённых лидера запрудненских «синих». Шустрика и Ермолая. У Константина была неплохая память на лица. За несколько мгновений, которые прошли, прежде чем Каблук повёл разговор, Панфилов успел ещё припомнить, что Каблук однажды приходил к нему в офис с личным посланием от порожняка. Это было несколько месяцев назад, когда Панфилов решал вопросы, связанные с открытием в районе нескольких торговых точек. Синие пытались затребовать свою долю от прибыли еще неработающих работающих заведений. Ситуация была не из приятных. Братва, недовольная тем, что кто-то осмеливается делать бизнес без их крыши, настропалила Сашу Порожняка, и он предъявил Панфилову ультиматум. Константин быстро понял, что эта инициатива исходит не от самого порожника, а от его ближайшего окружения. Можно было бы договориться спокойно, без ненужных эксцессов но порожняк забил стрелку у загородного профилактория лесной. Стало ясно, что без небольшой демонстрации силы не обойтись. Синие собрали на терку не меньше четырех десятков человек. Панфилов обошелся числом бойцов, вдвое меньшим, но смог добиться куда большего эффекта. Впрочем, ему не составило бы особого труда подобрать и сотню парней. Разношерстная толпа синих, собравшейся возле профилактория, на таких же разнообразных иномарках, пришла в некоторое оцепенение после того, как навстречу прибыла кавалькада черных волк. Оттуда вышли рослые, широкоплечие, как на подбор, молодцы в камуфляжной униформе, в масках с прорезями для глаз, надетых поверх униформы бронежилетах, с укороченными десантными аксами через плечо. Панфилов на пару с Семенковым, организовавший это театральное представление, слегка блефовал. Автоматы были учебными. Их, пользуясь своими старыми связями, раздобыл на время отставной разведчик Семенков. Кстати, стоило это совсем недорого. После того, как дело было улажено, Панфилов загнал в воинскую часть трехтонный бензовоз. Бойцов подобрали в афганском фонде «Саланг». Позже они стали ядром организованного при фонде охранного агентства. До разборок дело так и не дошло. Синие, увидев перед собой шеренгу отборных бойцов и быстро учуяв запах жареного, сняли все претензии к Панфилову. Впрочем, блеф блефом, а готовые к бою пистолеты Макарова в поясных кобурах у панфиловских бойцов были. «Не думал я, что вот так придется встретиться», проговорил Константин, подавляя в себе сильнейшее желание выдернуть из-за пояса пистолет и разрядить обойму в своих собеседников с хорошим человеком отчего ж не побозланить усмехнулся каблук глядя куда то через спину панфилова ты фраер набушмаченный да и мои не пальцем деланы один подвалил как заказывали нотики ну, так если горбатова не лепишь а то может опять с собой кодлу тяжеловесов пригнал мне горбатова лепить незачем Я не своей шкурой рискую. Как говорил товарищ Сталин, доверяй, но проверяй. Засмеялся каблук и снова глянул через плечо Константина. Пока тот сообразил, в чем дело, было уже поздно. За спиной раздался раскатистый голос. Каблук, все ништяково. Обернувшись, Константин увидел еще одного шкафа подобного типа в белой майке, прикрывавший могучий торс. Никого? «Пшено!» Громила держал в руке пистолет, направленный в спину Панфилова. Его указательный палец нервно поигрывал на спусковом курьке. «Панкуем, пацаны!» Засмеялся Каблук. «А ты, Жиган, не дергайся, если не хочешь свой клифт на деревянный махнуть. Мы люди мирные, но наш бронепоезд, как говорится, стоит». Мало кто испытывает удовольствие, стоя под прицелом пистолета, готового выплюнуть пару-другую зарядов тебе между лопаток. Но чувство, овладевшее Константином, больше напоминало досаду. Расслабился, понадеялся на рефлексы. «Ладно», — хмуро сказал он, — «хватит отравить баланду. Где Игнат?» «Что же, Ганн, уже?» Каблук повернул голову к мордовороту, сидевшему на крыльце. «Лёва, прикинь-ка!» Его подручный, выплюнув изо рта ченарик, направился к Жигану. «Обыскивать будет», — мелькнула мысль у Константина. «Может устроить им небольшую заварушку, чтобы жизнь мёдом не казалась?» «Нет, нельзя. Неизвестно, сколько их там ещё и где Игнат». Бандиты на всякий случай подстраховались. Кабан приставил пистолет к затылку Панфилова. Лёва похлопал по карманам пиджака ощупал Панфилова со всех сторон в поисках оружия. Наконец, обнаружив Вальтер, выдернул его из-за пояса Жигана. Потом он отступил, а Кабан легонько толкнул Панфилова в спину. «Иди к дяде. Разглядывая пистолет, который ему передал Лёва, Каблук удовлетворенно произнёс. «Ну вот и ладушки. Жиган, ты, конечно, пацан деловой, но и я с душком». «Жалко только вот раньше не додумался, как тебя за яйца взять. Филки при себе!» Константин вынул из карманов несколько пачек денежных купюр и бросил их под ноги в траву. «Забирай!» — и дело с концом. Лёва забрал деньги, проверил каждую пачку. «Не кукла?» — спросил Каблук. «Не!» «Долагой, Сапсаган!» — похвалил Каблук. «Умница!» «А теперь слушай сюда. Раз тебе твой оголец так дорог, забошляешь за него еще столько же. Я вот тут прикинул, думаю, что продешевил. Тащишь?» «А не подавишься?» — зло проговорил Жиган. «Нет, пацаны». Закатив глаза к небу, философски проговорил Каблук. «Папки все-таки калечат. Вот порожняк. Вроде бы порядочный человек» а кислорода нахавался и совсем другим стал. Какая параша кругом творится, а он ни ухом ни рылом Ша, пацаны! Чё вам? Больше всех надо? Я сам замажу. Братва уже на ушах стоит, а ему хоть бы хер. Не человека, порода. В натуре, если б не Шурик Захар, мы бы этому восьмерику давно фитиль в жопу ставили. но ничего, ничего. Скоро Тина уляжется, братва сделает всё путём. «Ты никак про Рябова базаришь?» Заметил Жиган. «А хоть бы и Рябой!» Охотно откликнулся Каблук. «Рассчитываешь, что он твои таланты оценит?» «Рябой тоже человек, тоже смертный!» Прозрачно намекнул Каблук. Наконец-то Константину стало ясно, из-за чего заварилась вся эта каша с Игнатом. Дело было не в личной месте за оскорбление, нанесенное Игнатом каблуку младшему Недовольство среди синих поведением порожняка приняло серьезный оборот. На лидерство претендует Рябой, но он, скорее всего, даже не подозревает о том, что за его спиной маячит фигура хитрого, ушлого каблука. Пусть требой и порожняк сталкиваются лбами, грызутся между собой. Каблук предпочитает, как мудрая обезьяна из китайской пословицы, сидеть на горе и наблюдать, как дерутся два тигра. Наступит время, и обезьяна сможет одержать верх над одним из двух тигров, победивших в схватке. А вот тогда-то каблуку и понадобятся деньги. Братва не любит пустопорожные талы-талы. Братву надо подогревать. Для этого требуются филки, бабки, башли, воздух. Проще говоря, денежные купюры, которые можно где-то раздобыть. И тут оказывается, что никаких сверхусилий для этого прилагать не надо. Получил выкуп за парнишку. И деньги приобрел, и авторитет свой повысил. Мол, все по понятиям сделал. За щавлика своего отыгрался. Нет, каблук, ничего у тебя не выйдет. Я сам допустил ошибку. Я же ее и исправлю. Покажи Игната, иначе не видать тебе бабок, как своих ушей. Разогнался. Хохотнул каблук. Я же не порожняк, базар фильтрую. Особенно, подумал Константин, Ничего, недолго тебе осталось банковать. Лёва и Кабан с тобой поедут. Он подмигнул полуобнажённому Громиле. Тот в ответ самодовольно осклабился. Всё будет ништяк. Только маечку надень, а то все бабцы в городе на тебя кидаться будут. Оба Громилы расхохотались над удачной шуткой. Лёва принялся натягивать на голову майку. В этот же момент раздалась мелодичная трель мобильного телефона в кармане спортивной куртки каблука. Сунув Вальтер Жигана за пояс, каблук полез за телефоном. Он еще не знал, что этот звук станет для него похоронной мелодией, а для Жигана – сигналом боевой трубы. Константин резко бросил тело вправо, уходя таким образом от пули нацеленного в спину пистолета. Одновременно он опустился вниз и с разворотом из подопорной ноги подсёк кабана. Не ожидая такой прийти от, бы, начисто сломленного пленника, кабан вскинул вверх руки и всем своим массивным телом рухнул на землю. Грянул выстрел. Палец кабана инстинктивно сжался и надавил на курок. Пуля свистнула над головой Лёвы, завозившегося с майкой, и отбила кусок щепы от дверного косяка. Лёва втянул голову в плечи. Каблук задергался, пытаясь высвободить руку, занятую телефоном. Жиган наотмашь рубанул кулаком по виску кабана, перехватил его вытянутую руку с зажатым в ладони пистолетом и несколько раз нажал на курок. Стрелять, конечно, было неудобно, но иного выхода у Панфилова не оставалось. Еще несколько мгновений, и ошеломленные противники придут в себя, начнут палить в него из всех стволов. Одна пуля влетела в распахнутую дверь избы, попала, судя по металлическому звону, в гвоздь или скобу, рикошетом ушла в сторону, другая попала Лёве в руку чуть выше запястья. Завыв от боли, он скатился с крыльца и, запутавшись в майке, принялся кататься по траве. Пока очередь дошла до каблука, он ещё успел выхватить из-за пояса Вальтер Жигана и вскинуть руку. Забыв снять пистолет с предохранителя, он нажал на курок. Выстрела не последовало. Эта промашка стоила ему жизни. Первая пуля, выпущенная Жиганом, попав к каблуку в ногу, разбила коленную чашечку. Выронив Вальтер, он тут же согнулся. Ещё одна пуля продырявила ему голову около макушки. Грохнувшись вниз, он несколько раз дёрнулся в траве и затих. Остаток обоймы Жиган выпустил в Лёву но ни разу в него не попал громила разадрав окровавленную майку вскочил и с бешеными налитыми кровью глазами бросился на панфилова константин не успел уклониться от прямого столкновения лева просто снес его своей массой рыча что то не членораздельное он навалился на жигана сверху и принялся молотить своими пудовыми кулачищами после первого же удара в голове жигана зазвенело будто кто-то, сидящий внутри черепной коробки, бухнул в литавры. Кровь из простреленного запястья Лёвы брызгала в стороны, но он, казалось, позабыл о боли. Удар, ещё один удар. У Константина всё поплыло перед глазами. Лёва в ярости бил по вискам, силой компенсируя недостатки техники. Казалось, он просто хотел раскрошить жигану череп. Панфилов, придавленный к земле огромной тушей, смог лишь дёрнуть ногой, пытаясь парализовать врага ударом в пах. Но ничего у него не получилось. Лёва лишь всхрапнул, как бык, и зажал между колен ногу Константина. И всё-таки одно мгновение Жиган выиграл. Любе пришлось перенести вес тело на нижнюю половину, и Панфилов смог высвободить одну руку. Его пальцы скользнули по бычьей шее – на которой болталась золотая цепь. Противник замотал головой, пытаясь освободиться. Рука Жигана застряла между шеей и цепью. Наконец, голдани выдержала и разорвалась. Рука Жигана отлетела в сторону. Ситуация становилась угрожающей. Жиган уже почти не мог дышать. Грудная клетка трещала, в глазах потемнело. Вскинув наугад другую руку, он пальцем угодил в ухо противника. Используя палец как гвоздь, Жиган разорвал Леве мочку. Это было по-настоящему больно. Лева взревел, теряя контроль над ситуацией. Жиган успел этим воспользоваться, еще раз воткнув пальцы в шею врага. На сей раз он схватил Леву за горловой хрящ и из последних сил, сжав пальцы, разорвал противнику горло. Кровь из раны хлынула Жигану прямо в лицо с себя бьющиеся в конвульсиях тело, он отполз в сторону широко раскрытым ртом жигаган хватал воздух пытаясь прийти в себя после схватки отнявшей у него все силы ослабевшей рукой он провел по лицу липкая красная жижа вызвала в нем приступ отвращения он вытер ладонь от траву поднялся и шатаясь побрел к избе неожиданно лежавший рядом без движения кабан застонал голова его приподнялась Панфилов, почти не понимая, что делает, врезал поверженному противнику носком ботинка по зубам. «Лежать!» Он дошел до крыльца, остановился возле трупа каблука, перевернул его ногой, не боясь испачкать ботинок в крови. Обмякшее тело перевернулось на спину, остекленевшие глаза с застывшим в них предсмертным изумлением обратились к бледно-синему, покрытому мелкими перышками облаков небу. Лужа крови растекалась вокруг головы. Константин, заметив в метре от трупа свой пистолет, поднял его и машинально снял с предохранителя. — Я ж тебе говорил, подавишься, козёл! — сказал он, обходя труп. Жиган поднялся по скрипучим рассохшимся ступенькам избы лесника, держа пистолет на изготовку. Прошёл в сене, оттуда в просторную пустую комнату. никого только в углу валялся стул со сломанной спинкой твою мать выругался Жиган. оцепенение и дурнота мгновенно прошли панфилов выскочил из дома бросился к лежащему на траве кабану перевернул его на спину и стал лупить громилу по щекам до тех пор пока тот не пришел в сознание первое что увидел кабан очнувшись был черный зрачок пистолетного ствола смотревший ему прямо в левый глаз «Слышишь меня, гнида!» — с ненавистью проговорил Константин. «Где, Игнат?» «А?» — в страхе проблеял бандит. «Брат мой, где? Или ты не понял, паскуда?» Кабан зашевелил разбитыми в кровь губами, потом закашлялся и, выплюнув осколки зубов, прохлепел. «Пошел ты!» «Мозги вышибу, паскуда!» Не помня себя от ярости, Жигант стал пинать ногами распростершееся перед ним тело, потом заорал «Вставай!». Кабан тяжело поднялся. «Руки за голову, шагай к стенке!». Подгоняя мортоворота пинками взад, он довел его до стены дома, перевернул к себе лицом и, не сводя пистолета со злобной, угрюмой физиономии, отступил на несколько шагов назад. «Ты у меня разговоришься!» Жиган перевёл пистолет вниз и выстрелил, попав в бревенчатую стену между ног кабана. Тот вздрогнул, дёрнул вниз руки, закрывая причинное место и заорал. «Да в тачке он! В багажнике!» «Яйца свои потерять боишься больше, чем жизнь, говноед!» Сквозь зубы приговорил Панфилов. На джинсах кабана расплывалось мокрое пятно. Он молчал, униженно опустив голову. «Ключи от машины где?» «У меня», — скрипнул Кабан. «Иди, открывай багажник». Поникший Громила, еле передвигая ноги, двинулся по двору в сторону повалившейся изгреди. Увидев под ногами собственный пистолет, он вдруг метнулся к нему, и Константин без всякого сожаления всадил в бычий загривок три пули. Кабан, все-таки успевший дотянуться до пистолета, завалился на бок и после нескольких конвульсий затих. Жиган мрачно усмехнулся и, опустив пистолет, покачал головой. «Идиот! Там ведь ни одного патрона нет!» Преодолевая брезгливость, Панфилов обшарил карманы бандита, вытащил ключи от машины. Перед смертью Кабан не соврал, Игнат действительно лежал в багажнике, связанный ласточкой. Он был без сознания, к тому же бандиты заткнули ему рот кляпом, свернутым из грязной ветоши. Панфилов вытащил брата из опеля, освободил ему рот, снял веревки и принялся приводить Игната в чувство. Тело полузадохнувшегося в машине парнишки было покрыто синяками и ссадинами, но он дышал. Константин вспомнил, что в саду лесника где-то был колодец – Через минуту Игнат уже лежал возле поросшего мхом бетонного круга, а Константин поднимал покосившимся журавлём проржевевшее ведро со студённой ключевой водой. После холодного душа Панфилов-младший очнулся. Увидев перед собой испачканного в крови человека, он с трудом узнал в нём родного брата. «Костя, ты?» откашлявшись и отплевавшись, спросил он. «Я, братишка». «Что это с тобой?» «А, кровь!» Жиган оглядел себя с ног до головы. «Не бойся, не моя. Вставай. Заодно поможешь умыться». Потом, уже в машине, Игнат рассказал Константину, что бил его каблук младший, которого старший брат в конце концов был вынужден отправить домой. Потом кто-то саданул Игната по затылку, и больше он ничего не помнил. Очнулся лишь возле колодца. Ни выстрелов, ни шума драки он не слышал. Когда Панфилов-младший спросил Жигана, что произошло возле дома лесника, тот загадочно улыбнулся. Перестреляли друг друга из-за денег. Так ты все-таки привез им деньги? Не мог же я бросить родного брата. Как с позвоночником? Все в порядке. Когда я увидел, что они связали тебя ласточкой, подумал, кранты. Всё лечение на смарку. «Ничего, мы ещё повоюем», — улыбнулся Игнат. «Ты бы помалкивал, вояка».